Опять политика. Ваймс никак не мог до конца разобраться в ее хитросплетениях. Проклятая политика всегда полна ловушек для честного человека. И в одну из них Ваймс угодил прямо в кабинете лорда ветеринари, куда явился на обычное еженедельное совещание. — А, Ваймс! — сказал его светлость, когда Ваймс переступил порог. — Вы пришли, как это любезно, с вашей стороны. Разве сегодня не чудесный день? — Был до сих пор, — подумал Ваймс, вскользь осмотрев двух других посетителей, уже сидевших в кабинете, и снова перевел взгляд на ветинария. — хотели меня видеть, сэр. На водяной улице проходит марш Лиги защиты неорганических существ, и движение транспорта застопорилось до самых маломальских ворот. — Уверен, это может подождать, командор. — Так точно, сэр. В этом-то и проблема, сэр. Они всех заставляют ждать. Ветеринар утомленно отмахнулся. — Улицы, забитые нагруженными повозками, признак прогресса движения вперед, Ваймс, — заявил он. — Разве что в переносном смысле, сэр, — не сдавался Ваймс. — Во всяком случае, я уверен, что ваши люди справятся с этим, — сказал ветеринар, кивком указывая ему на пустое кресло. — У вас их сейчас так много. Садитесь, командор. «Вы знакомы с мистером Джоном Смитом?» Мужчина по другую сторону стола вынул трубку изо рта и одарил Ваймса маниакально дружелюбной улыбкой. «Вы! Кажется, не имел удовольствия», — сказал он, протягивая руку. Казалось бы, невозможно грассировать на букве «В». Но Джон Смит как-то ухитрялся это проделывать. «Пожать руку вампиру? И за что на свете. Пусть даже этот вампир напялил жуткий свитер домашней вески. — решил Ваймс и вместо рукопожатия отдал честь. «Счастлив — Счастлив познакомиться, сэр! — гаркнул он, вытягиваясь по стойке смирно. Этот свитер действительно был сущим кошмаром. Его испещряли зигзагообразные узоры, в которых переплетались самые невероятные и отвратительные цвета. Подобный предмет гардероба могла бы связать вам в подарок тетушка, страдающая последней стадией цветовой слепоты. И вы не осмелитесь его выбросить. опасаясь, что мусорщики поднимут вас на смех и примутся в знак протеста переворачивать ваши помойные баки. — Ваймс, мистер Смит является, — начал президента президентом Ангмарпоргского общества Убервальской лиги воздержания, — перебил его Ваймс. — И, если я не ошибаюсь, дама рядом с ним — это миссис Дорин Подмигинс, казначей, вышеупомянутой организации, рискну предположить, сэр. что речь пойдет о зачислении в стражу вампира. Опять. — Да, Ваймс, сказал ветеринар. Именно так. Опять. Может, все-таки присядете, Ваймс? Командор с оскорбленным видом рухнул в кресло, понимая, что выбора у него нет. И на этот раз он проиграет. Ветеринарий загнал его в угол. Ваймс наизусть знал все доводы в пользу межвидового разнообразия в рядах городской полиции. Это были хорошие доводы, а большинство аргументов против этого были доводами плохими. В Страже несли службу тролли, множество гномов, один оборотень, три голема, Игорь и, что немаловажно, капрал Шнобс. Это особое упоминание, конечно, слегка оскорбительно для Шнобби. Ваймс первый готов это признать. Шнобби, как и многие другие стражники, был человеком. Просто ему единственному требовалось всегда носить при себе официальный документ, подтверждающий это. Так почему бы не принять и вампира? Ведь лига воздержания была неоспоримым фактом. И вампиры с гордостью, носящие черную ленточку, и исповедующие принцип «больше ни капли» тоже были фактом. Конечно, клятвенно отказавшиеся от крови упыри выглядели довольно странно. Но они были умны, сообразительны. и уже в силу подобных качеств являлись потенциальным достоянием общества, а стража была самым значительным органом власти в городе. Почему бы не подать пример? — Потому, — сказала измученная, но все еще не сдающаяся душа Вайпса, потому что ты ненавидишь проклятых вампиров. Никакого заигрывания, никакого лицемерия, никаких сладких слов наподобие «Общественность этого не примет» или «Сейчас не время». Ты ненавидишь проклятых вампиров. И это твоя проклятая стража. Остальные трое выжидательно уставились на него. Наконец миссис Подмигинс подала голос. — Не могу не заметить, что вы до сих пор не зачислили никого из наших единомышленников в стражу, мистер Файмс. — Ну, скажи, что ты нормально, Ваймс. Я же на ты можешь, — думал Ваймс. впусти в свою жизнь буквы «В». В крайнем случае, позаимствую их. У мистера Смита у него полно лишних. Как бы то ни было, у меня есть новый довод против. Несокрушимо стражнический. Миссис Подмигинс, на сегодняшний день ни один вампир не подавал заявку на вступление в стражу, сказал он вслух. Вампирский образ мышления совершенно не приспособлен к образу жизни сотрудника полиции. И, с вашего позволения, я... Командор Ваймс. Маленькие глазки миссис Подмигинс сверкали праведной злобой. — О, так Фей говорит, что вампиры слишком клюбые? — Напротив, миссис Подмигинс, я говорю, что они слишком умные. И в этом-то и кроется проблема. Зачем умнику каждый божий день соваться в передряги, где он рискует склопотать по, ж... по важным органам за ничтожные 38 долларов в месяц плюс надбавки? — У вампиров есть стиль, образование и частичка фон перед фамилией. Они могут найти сотни занятий куда увлекательнее шатания по улицам в полицейском мундире. Что, по-вашему, я могу им посулить, чтобы заманить их в наши ряды? — Почему бы не предложить им сразу офицерское звание? — сказал Джон Смит. На лбу у него проступили бисеринки пота, а улыбочка, точно приклеенная к лицу, была по-настоящему безумной. Ходили слухи, что ему с огромным трудом удается соблюдать свой обед. «Нет, все начинают с улицы», — сказал Ваймс. Строго говоря, это было не совсем так, но его оскорбил сам вопрос. «С патрулирования и ночных дежурств. Это отличная тренировка, я бы сказал. Лучшей подготовки не придумаешь. Неделя дождливых ночей, когда вокруг клубится туман, за шиворот стекают струйки воды». А из темных подворотен доносятся подозрительные звуки. Только тут мы и узнаем, выйдет ли из новичка настоящий стражник. Он еще не успел договорить, как уже все понял. Он сам вырыл себе эту яму. Конечно же, у них уже есть подходящий кандидат. — Это есть весьма хороший, но фост. удовлетворенно фыркнула миссис Подмигинс, откидываясь на спинку стула. Ваймсу ужасно захотелось встряхнуть и крикнуть «Дорин, ты не вампир!» «Да, ты вышла замуж за одного из них, но он стал вампиром лишь тогда, когда ни один человек уже не смог бы себе вообразить, что ты придешься кому-нибудь по вкусу!» «Все настоящие черноленточники стараются вести себя нормально, не выделяться и не выделываться, ни тебе развивающихся плащей, ни кровопусканий и уж точно...» Никакого срывания обольстительных ночных сорочек с юных девиц. Все знают, что Джон ни разу не вампир Смит, когда-то прозывался графом Варгусен фон Виленюс. А теперь он курит трубку и носит эти ужасные свитера, коллекционирует самые невообразимые лам и мастерит модели человеческих органов из спичек, потому что воображает, что это маленькое хобби наделяет его большей человечностью. Но ты... — Дорин, ты родилась на наклонной улице. Твоя мамаша была прачкой. И никакой смельчак в жизни не сорвал бы с тебя ночную сорочку, не прибегая к помощи подъемника. А ты, кажется, ты чересчур уж увлеклась. Ты пытаешься перевампирить самих вампиров. И учти, эти накладные клыки прыгают, стоит тебе заговорить. — Ваймс. — А? Он осознал, что беседа продолжается без его участия. «У мистера Смита есть хорошие новости», — сказал ветеринар. «Верно», — сверкнул безумной улыбкой Джон Смит. «У нас есть замечательный новобранец для вас, мистер Ваймс, страстно желающий служить в страже вампир». «И, конечно же, ночной фахта не стать проблем», — торжествующе добавила Дорин. «Ми есть ночь». — Вы хотите сказать, что я должен, — начал Ваймс, но ветеринари тут же перебил его. — Ни в коем случае, командор. — Мы все бесконечно чтим вашу независимость в качестве главы стражи. Бесспорно, вы должны зачислять в свои ряды лишь того, кого сочтете нужным. Но все, о чем я прошу, — это провести собеседование с кандидатом и оценить его по справедливости. — Разумеется, — подумал Ваймс. и ваши переговоры с Убервальдом будут продвигаться куда успешнее, если появится возможность заявить, что черноленточники у нас служат даже в городской страже. А если я откажусь принять новичка, мне придется объяснить, почему. И объяснение «я просто недолюбливаю вампиров», ясно? Наверняка не прокатит. — Конечно, — сказал он вслух, — присылайте его. — на самом деле он — это она, — уточнил лорд ветеринар. и взглянул на свои записи. «На Долоресисса, Амонита, Тригестатра, Зельдана, Малифи. Он запнулся, перевернул пару страниц и подытожил. «Думаю, кое-что из этого мы смело можем упустить. Но заканчивается оно на фон Хампединг. Ей 51 год, однако», — быстро добавил он, прежде чем Ваймс смог ухватиться за эту соломинку. Для вампира это отнюдь не возраст. Кстати, она предпочитает, чтобы ее называли. Просто Салли. Раздевалка была слишком тесной. Впрочем, сейчас никакое помещение не было бы достаточно просторным. Сержант Ангва изо всех сил старалась дышать неглубоко. Оказаться бы сейчас в огромном зале. А лучше даже вообще в чистом поле. Ей был необходим свежий воздух, чтобы вдохнуть полной грудью и не дышать этим вампирством. Чтоб ты провалилась, нюня. Но Ангве было неудобно отказаться, как бы это выглядело. Оставалось лишь улыбаться и терпеть, изо всех сил подавляя нестерпимое желание перегрызть этой девице глотку. «Она-то уж, конечно, понимает, что происходит», — мрачно думала Ангва. «Вампиры прекрасно знают, что они излучают атмосферу». непринужденной легкости, уверенности в себе, где бы ни оказались, в любом обществе они как дома, а всех прочих заставляют чувствовать себя второсортными и неуклюжими убоги. Зовите меня Салли, как вам это нравится. — Извини, — сказала она вслух, усилием воли пытаясь не ощетиниться. — Здесь тесновато, — она закашлялась. — Ну, как бы то ни было, это оно. Не волнуйся, здесь всегда так пахнет. И не утруждайся запирать шкафчик, все ключи одинаковые, к тому же большинство двериц распахивается, если ударить в нужном месте. Не храни в нем ничего ценного, здесь чересчур много копов, и не слишком расстраивайся, обнаружив на полке осиновый кол или бутыль святой воды». «А такое может произойти?» — заинтересовалась Салли. «Не может, а непременно произойдет. Мне, к примеру, подбрасывали ошейники и собачьи галеты». — И ты не стала подавать жалобу? — Что? — Нет. — Мы никогда не жалуемся, — рявкнула Ангва, страстно желая перестать дышать сию же минуту. Она была уверена, что волосы на ее затылке уже стоят дыбом. — Ну, я думала, что стража... — Послушай, это не имеет никакого отношения к тому, кем ты... кем мы являемся. Если бы ты была гномом, то в шкафчик тебе подкинули бы пару башмаков на платформе. Или стремянку. Или что-то в этом роде, хотя в наши дни подобные случаются уже не так часто. Каждый из нас через это проходил. Просто полицейские штучки. Они хотят посмотреть, что ты станешь делать. Понятно? Никого не волнует, тролль ты или гном, зомби или вампир. Ну или не очень волнует, — добавила она про себя. Но не позволяем думать, что ты нытик или стукач. Кстати, если честно, галеты были довольно вкусные. А вот еще что. Ты уже встречалась с Игорем? — И неоднократно, — сказала Салли. Ангва вымученно улыбнулась. В Убервальде все время встречаешь Игорей. Особенно, если ты вампир. Нет, я имею в виду с нашим местным Игорем. Вроде бы нет. Ага, отлично. Обычно Ангва. Ангва старалась без лишней необходимости не посещать лабораторию Игоря, ибо царящие в ней запахи были либо болезненно-химическими, либо слишком уж нестерпимо-органическими для ее нюха, Но здесь она едва ли не предвкушала встречу с ними. Чуть быстрее, чем требовали правила гостеприимства, она проследовала к двери и постучала. Дверь отворилась со скрипом. Любая дверь, открытая Игорем, издает при этом жуткий скрежет. Это особый профессиональный навык. — Привет, Игорь, дай шесть, — весело сказала Салли. Ангу оставила их наслаждаться обществом друг друга. По своей природе Игори раболепная. а вампиры совсем наоборот идеальное сочетание а самана по крайней мере получила возможность глотнуть свежего воздуха